кровли, жилища, ночлег. Он, значит, куда-то добрался. Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный, на сбившемся с курса судни, кричащий своим спутникам «Земля!» переживает подобное же волнение. Ребенок ускорил шаги. Он, наконец, нашел людей, Он сейчас увидит живые лица, куда девался страх. Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрее потекла в его жилах. С тем, что ему только что пришлось пережить, было ведь, значит, навсегда покончено. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни в юге. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Малютка уже нисколько не обременяла его. Он почти бежал. Его глаза были прикованы к этим кровлям, там под ними была жизнь, он не сводил с них взгляда. Так смотрел бы мертвец на мир, представший ему сквозь приоткрытую крышку гроба. Это были те самые трубы, дым которых он видел издалека. Теперь ни одна из них не дымилась. Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, представляющее собой открытый въезд в город. В ту эпоху уже отмирал обычай загораживать улицы на ночь. Улица начиналась двумя домами, однако в них не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы, так же, как и во всей улице и во всем городе, нигде не было ни одного огонька. Дом направо был похож скорее на сарай, чем на жилое строение, до того он был невзрачен. Стены были глинобитные, крыша соломенная и по сравнению со стенами несоразмерно велика. Большой куст крапивы, разросшийся у стены, доходил чуть не до застрехи. В лачуге была одна только дверь, похожая на кошачью лазейку, и лишь одно крошечное окошко под самой кровлей. Все было заперто. Рядом в хлеву глухо хрюкала свинья, и это о том, что и дом обитаем. Дом слева был высоким длинным каменным зданием со спидной крышей. Палаты богача, выросшие против лачуги бедняка. Мальчик, не колеблясь, направился к большому дому. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнения в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков. Снаружи сел железный молоток. Ребенок не без труда поднял молоток. Его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал. Никакого ответа. Он постучал еще раз, теперь в два удара. В доме не слышно было ни малейшего движения. Он постучал в третий раз. Никто не откликнулся. Он понял, что хозяева либо спят, либо не желают подняться с постели. Тогда он подошел к бедному дому. Разыскав в снегу булыжник, он постучал им в низенькую дверь. Никакого ответа. Привстав на носки, он стал барабанить камнем в окошечко, достаточно осторожно, чтобы не разбить стекла, но достаточно громко, чтобы его услышали. Никто не отозвался, никто не шевельнулся, никто не зажег свечи. Он понял, что здесь тоже не хотят вставать. И в каменных палатах, и в крытой соломой хижине люди были одинаково глухи к мольбам обездоленных. Мальчик решил идти дальше и направился в тянувшийся прямо перед ним узкий переулок, настолько мрачный, что его можно было скорее принять за ущелье между скалами, чем за городскую улицу.